— Идиоты! Кретины! Альберто мой человек! Я ему плачу, годами терплю его! Ну и что? — Почему бы вам и не богатей дошел до предела? Он поколебался, прежде чем переступил грань. — Но Альберто мой сын! Глотая слезы, домоправительница вмешалась и поправила его. — Нет, Альберто сын Пицциони, а ваш сын Марио. Дорогуша обвел взглядом присутствующих. «Вы слышали?» Кармело наверняка знает Альберто. Мой в неком роде как сын. Его брат — мой сын. Вот! И зачем бы мне тогда...» Какое-то время он разглядывал нас, а затем плюхнулся в кресло. Побелел, затрясся. Кармела взвизгнула, однако рука сержанта остановила ее. Ее вмешательство, похоже, было не нужно. Дорогуша выпрямился, облокотился о стол, придвинул к себе сосуд с ароматизированной водой и накрылся полотенцем. До нас опять донеслось лишь глухое ворчание, и ни единой душе не удалось бы угадать смысл этого заявления. Тут раздался крик. Он шел снаружи, откуда-то из другой комнаты. Был исполнен страха и ужаса. Это было подобно выстрелу стартёров в финальном забеге на стометровку на монреальской Олимпиаде. Все, исключая Аугуста Коломбо, который, склонившись над ароматным паром под мохнатым полотенцем, совершенно отделился от нас, повторяю, все переглянулись и тут же, как один, ринулись в коридор узнать, что случилось. В крике настолько явственно слышались страх и ужас, что его нельзя было истолковать иначе, чем призыв о помощи, причем самый незамедлительный и решительный. В коридоре никого не было. Все вместе мы добежали до лестницы, но и там никого не увидели. Сделали всей группой еще пять-шесть шагов и оказались в вестибюле. Пусто. Сзади из комнаты, двери которой выходили на лестницу, послышался стон. Мы как по команде обернулись. «Толорес!» — воскликнул я, догадавшись, откуда идет звук. «Опять она!» — добавила без особой симпатии сеньора Росси. Я бросился к спальне подружки-богача-дорогуши, теперь я возглавил бег нашей группы, без стука я ворвался в комнату и увидел ее, лежащей ничком на неубранной постели и сотрясающейся от рыданий. Если бы не рыдание, стоны и недавний крик, картинка была бы весьма привлекательной. Красотка была в плаче, которое на демонстрации мод комментирует примерно так. После полуденное платье для коктейля рекомендуется изысканным дамам из высшего общества, выполненное из тяжелого шелка оригинального зеленого цвета, единственное в своем роде с глубоким вырезом спереди, открытой спиной, шнурком из той же ткани, придерживающим платье, тканая золотом по бедрам, прилегающее, далее по попадолу, золотыми китайскими драконами, Падение на постель испортило вид платья. Сзади оно задралось, обнажились восхитительные смуглые бедра и крохотный треугольник тончайших трусиков. Однако сейчас было не время преклонения перед женской красотой. Долорес сотрясалась всем телом, из-под рассыпавшихся роскошных волос, закрывавших голову, плечи и половину подушки, доносились всхлипывания, свидетельствовавшие, что случилось нечто ужасное. «Долорес, ты жива?» — воскликнул я испуганно. Фет не испугалась. По-моему, ее не может тронуть трагедия ни одной женщины, если та хороша собой. Поэтому, как она трясется и всхлипывает», — философствовала моя секретарша, «внимательный и беспристрастный наблюдатель мог бы заключить, что данная особа жива, дорогой шеф». Пока Кэт сердито произносила свою речь, сержант Клей подошел к постели и коснулся рукой обнаженного плеча. Долорес дернулась и замерла. Затем ее гибкое тело перевернулось, и полные ужаса глаза, затуманенные слезами, уставились на нас. Сначала на сержанта из отдела по убийствам, затем на остальных. Длинные ресницы, мокрые от слез, бросали тень под глазами. Примечательно, что ее взгляд не задержался на мне, или она не выдала, как ей приятно, что в трудную минуту именно я оказался возле нее. Поистине удивительная женщина эта, Долорес. Что-то случилось? Дипломатично поинтересовался полицейский. Красотка показала рукой в сторону окна, сама не осмеливаясь посмотреть туда. «Там... там...» — произнесла она дрожащим голосом. «Что там?» — спросил Клей и откровенно зевнул. Он щурился и ничего не заметил, думая, ничего такого, что привлекло бы его внимание. Затем начались его странные вопросы. «Кто-то... кто? Кто-то сюда? Куда? В маске? Какой?» «Прошел как?» «По балкону». «В каком направлении?» «Туда». «И?» «С револьвером». «Так». Сержант Арчибальд Клей нахмурился и более внимательно посмотрел на окно. Его подчиненный Питт с перебитым носом словно по команде подскочил к окну, отодвинул занавеску, прильнул к стеклу. Он ничего не увидел. Это было заметно каждому, следившему за выражением его лица. Тогда Питт решил открыть окно. «Не так...» — рассердилась домоправительница, сеньора Росси. — Неужели вы никогда в жизни не открывали окон? Перепуганный этот бесстрашный охотник за убийцами и спаринг партнер самых отчаянных людей континента отпрянул. Кармела Росси с достоинством взяла законную ручку. Тут Клей вздумал восстановить ход событий. — Вы сказали, что кто-то в маске, и вооруженный прошел по балкону, и что же было дальше? Я заметил испуг в глазах Долорес и присел на край постели. Покровительственно взял тонкую холеную руку и поцеловал. Она отдернула руку. «Не бойся, дорогая», — шепнул я ей. «Я здесь». Клей обернулся и посмотрел на меня. «Может, и это ваш клиент?» «Мистер Тэтчер», — спросил он ровным голосом. Кэт ответила за меня. «Насколько мне известно, из регистрационной книги, кроме миссис Уэндалл, А это, очевидно, не миссис Вендл. агентство «Фиат-Люкс» клиентов женского пола не имеет. Очевидно, речь идет о приватной связи мистера Тэтчера, а это его забота, которая не основывается на договоре и денежном вознаграждении, верно я говорю, шеф. Признаюсь, я готов был убить ее, но не убил. Я овладел собой, как того требовала обстановка. Похоже, мы имеем дело с переодетым преступником, сержант, и было бы целесообразно, «Нам отнестись к этому с полным вниманием», — ответил я Клею, игнорируя заявление секретарши. «Было бы непростительно из-за пустой болтовни потерять драгоценное время, может быть, решающее для поимки таинственного незнакомца». Масло в огонь подлил полицейский Пит, констатировавший после того, как, высунув голову, никого на балконе не обнаружил, что преступник, если таковой существует, вероятно, давно убежал. Домоправительница уже закрывала окно, и в комнате снова царился полумрак. Итак, повернулся к лейк Долорес, которая тем временем прикрыла платье ноги. Объясните поподробнее, что же произошло. Я случайно взглянула в окно. Начала свои объяснения Долорес, не переставая всхлипывать. Я стояла у зеркала, поправляла косметику и услышала шум. Посмотрела. Ой. У него на голове был дамский чулок, а в руке револьвер. «Он видел вас?» — подскочил я, желая облегчить ее участь.